пилок. «Люсьен! Люсьен! Я ничего, женьки, не успеваю. Посмотри, пожалуйста, мое платье. Вот тут не слишком перетянуто». Взволнованная Мари крутилась перед огромным зеркалом салона-магазина модной женской одежды под названием «Восторг». Но это тот, что располагался в соседстве с Люсиным ювелирным бутиком. Все в порядке, дорогая». Мари, мы абсолютно ничего не трогали с последней примерки, засуетились вокруг девушки-консультантки. Ну все, значит, я растолстела. В глазах подруги появилось отчаяние. Я просто взяла и к самой свадьбе наела себе бока. Это все булки да пирожки бабы Клары виноваты. С тех пор, как Рыжик объявила о нашей помолвке, она только и делает, что кормит меня своими пышками да блинчиками. А как отказать? Теперь ведь одной родней станем. «Да ладно, уж так и признайся, очень приятно, когда о тебе заботятся, как и любимой внучке. Опять же, вкусно!» — подначила девушку Люся, подходя ближе и придирчиво осматривая ее, воздушное, как облако, как нежная мечта самой романтичной из принцесс, платье. «Ну как там?» — снова робко поинтересовалась Мари. «Да говорю же, все замечательно. Просто вот тут...» Люда ухватила за толстенький шарик специальную портняжную иголку и потянула из ткани на спинке в районе талии. Кто-то забыл кое-что убрать. «Ах, да, тут и в самом деле...» «Простите», — перехватила инициативу ближайшая девушка из персонала. «Примеряли отпаренный бант и забыли убрать крепеж. «Ну вот», — совсем другое дело, — вздохнула с облегчением одна из невест, поворачивая счастливое лицо ко второй. Люсьен. «Ты такая красавица!» Правда, если Мари сегодня наряжалась в платье уже по поводу наступающего события, то Люся своё только примеряла. В отличие от подругиной феерии прозрачных оборок, валанов и бантов, ее наряд был более сдержанным, элегантным, но оттого не менее нежным. Ее выбором стал тяжелый гладкий атлас с тонкой вязью жемчуга по подолу, рукавам, декольте и богатой россыпью камня на широком поясе. «Так, ну вы тут поправляйте прическу, а я, пожалуй, быстренько переоденусь». «Люсьен, я готова!» Через несколько минут долетел до девушки в примерочную голос подруги. Сьюзен скоро?» — Шепотом спросила она у помощницы, что за ее спиной, — а точнее на ее спине, справлялась с миллионом мелких пуговок. Еще минуту», — сосредоточенно ответила та, не отрываясь от процесса. «Мари! Небесное создание, ты великолепна!» — послышался из зала знакомый мужской голос. «Готовьте капли, иначе нашему рыжику гарантирован сердечный приступ от перевосхищения». «Бегу, бегу! А вот и я!» Распахнув шторы ниши для переодевания, Люся буквально влетела в объятия Лурана. Рядом с ним замерли две роскошных собаки. Один в элегантном широком мужском ошейнике из кожи с черным турмалином, а вторая в узком ажурном плетении на шее из светлого металла и бирюзового агата. Кстати, называть подругу Лютика добермашей, как в первый момент знакомства прыгнула Люся на язык, ей больше было как-то неловко. Во-первых, у них уже была Мари. Было бы странно назвать собаку, например, Светой, если у тебя рядом подруга Света. А во-вторых, юную леди уже звали Марго. О, какой восторг! У нашего месье тоже появилась невеста, послышались восклицания в зале, и все внимание устремилось на новую пару. Ведь правда сказочная мадемуазель, Щебетала Мари, забыв о всякой спешке, о том, что ее ожидал жених, венчание и широкое застолье в старом коте. Ну, вы тут знакомьтесь, негромко произнес Лоран, а мы ненадолго, буквально на несколько секунд. Он, подхватив прижимавшуюся к нему Людмилу одной рукой, внес ее обратно в опустевшую примерочную и задернул в шторку. Оба, закрыв глаза и переставая слышать окружающее, улетали в то самое счастливое, что ждало их впереди. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Нина Сашина.